Глава 20. Все получили по заслугам. Прошло три месяца. Три месяца войны. тихой но беспощадной Мы не ждали, пока Саша нанесёт удар. Нанесли первыми. Сергей собрал все доказательства того старого обмана. Банковские переводы, и переписка с конкурентами, показания бывших сотрудников, которые когда-то молчали из страха. Карина добавила своё. В записи разговоров, где Саша признавался, как манипулировал ею, как планировал вернуться к жене, когда та остынет. Она пришла к нам с адвокатом, бледная, но решительная. «Я не за вас», — сказала она тогда, — «за Соню, чтобы она знала, отец лжец, но я сделала всё, чтобы он больше не причинил вреда». Мы подали заявление в прокуратуру. Одновременно — мошенничество, угрозы, слежку. Саша не ожидал, думал, мы будем обороняться, а мы атаковали. Сначала он звонил, кричал в трубку. «Вика, ты с ума сошла? Это ребёнок тебя сделает мягче? Остановись, пока не поздно». Я сбрасывала. Потом приходили сообщения. От угроз к мольбам. Мы же семья. Ради Максима, ради прошлого. Сергей читал их первым, чтобы щадить меня, и тихо удалял. Потом были обыски в его офисе. Арест счетов, клиенты разбегались, репутация архитектора, которую он строил годами, рухнула за неделю. В новостях были громкие заголовки. Известный архитектор подозревается в мошенничестве и угрозах бывшей жене. Он пытался откупиться, давить связями, но доказательства были железными. А я росла, животик уже округлился, я почувствовала первые толчки ребенка, легкие, как бабочкины крылья. Сергей был рядом каждый день, ненавязчиво. Утром свежие фрукты и витамины у двери, днём звонок, как малыш, пнул сегодня. Вечером приезжал, если я позволяла, готовил ужин, массировал спину, читал вслух книги о детях. Помогал со студией, взял на себя бухгалтерию, нашёл новых крупных клиентов через свои связи. «Твой бизнес должен свести», — говорил. «Ты носишь нашу дочь. Тебе нельзя волноваться?» «Дочь, мы узнали на втором скрининге». Сергей стоял рядом, держал за руку так крепко, что пальцы побелели. «Дочка», — прошептал он, — «наша принцесса». Я простила его. Не в один момент, постепенно. Когда увидела, как он меняет себя ради нас. Когда поняла, его ложь была из страха потерять, а не из желания манипулировать. Когда почувствовала, этот мужчина любит меня по-настоящему. Не как Саша, собственнически, эгоистично, а жертвенно, полностью. Максим приехал на зимние каникулы. Высокий, взрослый, с лондонским акцентом и серьёзным взглядом. Я встретила его в аэропорту одна, живот уже заметный, под пальто не спрячешь. «Мам!» Он обнял меня осторожно. «Это правда?» Вечером дома я всё рассказала Про Сергея, про беременность, про его отца Всю правду Про Соню, про вторую семью, про суд Максим слушал молча Лицо бледнело, кулаки сжимались Он... у меня есть сестра, почти шестилетняя И он бросил её? Да А тебя унижал, врал, угрожал? Да Сын встал Прошёлся по комнате. Я говорил с ним недавно. Он звонил, жаловался, что мама сошла с ума, разрушает семью. Я почти поверил. А теперь? Теперь хочу его видеть. Только один раз. Мы поехали в СИЗО. Следствие шло полным ходом. Меру пресечения изменили на содержание под стражей. Угроза и попытка давления на свидетелей. Саша сидел перед нами, осунувшийся, в серой робе. Без дорогого костюма и уверенной улыбки. Глаза красные, взгляд бегающий. Максим заговорил первым. «Папа, то есть Александр Владимирович, ты предал маму, предал меня, предал Соню. Ты лжец и трус». Саша попытался что-то сказать, оправдаться, винить меня, но я могу за себя постоять. «Слушай меня внимательно. Ты потерял меня навсегда». «Двадцать лет назад, когда начал врать. Шесть лет назад, когда завёл вторую семью. И окончательно, когда решил использовать моего ребёнка как повод вернуться. Ты манипулировал всеми, мной, Кариной, даже сыном. Ты думал, что женщины — это игрушки, которые можно менять на молодые, а потом возвращать старые, когда надоест. Ты ошибся. Я больше не та наивная Вика, которая верила в твою ложь. Я сильная». У меня есть настоящая любовь, настоящая семья, настоящий мужчина. А ты... ты останешься здесь, за решёткой, один, со своей лживой душонкой. Он начал кричать угрозы, мольбы, оскорбления. Я просто встала и пошла на выход. Прощай, Саша, навсегда. Мы вышли. Максим обнял меня. Мам, ты сильнее всех нас. Я горжусь тобой. И рад за тебя, за сестронку. Сергей — хороший мужик. Лучший. Вечером Максим познакомился с Сергеем. Мужчины пожали руки, крепко, по-взрослому. Поговорили о футболе, о Лондоне, о бизнесе. Потом Максим сказал мне тихо. «Он смотрит на тебя так, как ты заслуживаешь, с любовью, настоящей Суд был быстрым. Доказательства неопровержимые. Саша получил три года. Мошенничество, угрозы, попытка подкупа свидетелей. Его компания обанкротилась, репутация уничтожена. Карина с Соней уехали в другой город, начать новую жизнь. Она написала мне перед отъездом. Спасибо, вы спасли нас от него. А я? Я расцвела. Живот уже большой, дочка толкалась активно. Сергей переехал ко мне. Не сразу, когда я сама попросила. «Хочу просыпаться рядом», — сказала я. Мы выбрали имя для дочки Анна в честь моей мамы. Студия процветала, новые проекты, выставки, признания. Сергей помогал, но не командовал. «Это твой мир», — говорил. «Я только рядом». В день, когда за Сашей окончательно закрылась решётка, мы с Сергеем гуляли в парке. Снег падал тихо, живот выпирал под тёплым пальто. Он остановился, встал на колено. «Вика, выходи за меня. Не ради ребёнка, ради нас, ради любви, которая выдержала всё». Кольцо было простое, с маленьким бриллиантом, как я люблю. «Да», — сказала я. «Да, мой любимый». Он поцеловал меня долго, нежно, а дочка толкнулась в живот, как будто одобряя. Дома были Максим, Сима, самые близкие. Тихий ужин, смех, планы. Свадьба после родов, дом за городом, большая семья. Я закрыла главу с Сашей навсегда. Потеряла его и обрела себя. Настоящую, сильную, любимую. Жизнь начиналась заново, и она была прекрасна.